Глава 7. К себе в офис, расположенный на 1-й Вест-Стрит на шестом этаже административного здания управления полицией Хентре и Гарсия добрались во второй половине дня. Управление перебралось сюда совсем недавно, выехав из старого паркер-центра, которому вскоре должно было исполниться 60 лет. Узнав об убийстве, капитан Барбара Блейк также пожертвовала выходным и уже ожидала детективов, готовая завалить их вопросами. «Это правда?» — закрывая за собой дверь, спросила она. «Тело жертвы расчленено?» Хантер кивнул, а Гарсия протянул начальнице пачку фотографий. Барбара Блейк возглавляла убойный отдел уже три года. На этот пост ее рекомендовал предыдущий глава отдела капитан Уильям Болтер, а мэр Лос-Анджелеса одобрил ее кандидатуру. Очень скоро Барбара Блейк обзавелась репутацией «железной леди», с которой шутки шутить никому не позволено. При всем при этом она была женщиной-загадкой, привлекательная, стильная, с длинными темными волосами. Когда капитан Блейк смотрела на человека своими темными холодными глазами, она легко могла довести его до озноба. Запугать ее было не так уж просто». Капитан Блейк не боялась огорчать высокопоставленных политиков и правительственных чиновников, если это требовалось для пользы дела. Барбара Блейк быстро просмотрела фотографии. С каждым новым снимком ее лицо становилось все более угрюмым. Добравшись до последнего, женщина немного помедлила и с шумом выпустила из груди воздух. «И что это, черт побери, значит «Э-э, скульптура, что-то в этом роде» ответил Гарсия. «Из частей тела жертвы?» «Да». На несколько секунд стало тихо. «И это должно что-то означать?» — спросила капитан Блейк. «Да, должно», — сказал Хантер. «Но пока мы не знаем, что именно». «Откуда такая уверенность?» «Если человек хочет кого-то убить, он приходит и стреляет. Никто не будет тратить время попусту». «Раз убийца идет на риск, значит, это что-нибудь дозначит. Обычно, если преступник устраивает подобного рода шоу, это означает, что он хочет сделать заявление. Адресованное нам?» Детектив Хантер пожал плечами. «Кому угодно. Когда мы поймем, что это значит, мы узнаем, кому адресовано его послание». Капитан Блейк снова взглянул на фотографию. «Следовательно...» Исключено, что убийца сделал это в порыве садистского вдохновения. Хандер отрицательно покачал головой. «Маловероятно. Скорее всего, убийца решил, что будет делать с частями тела мистера Николсона еще на стадии планирования преступления. Он точно знал, какие части тела ему нужно отрубить. Уверен, он заранее предполагал, какой вид примет его скульптура. «Просто замечательно. А это что?» Барбара Блейк показала на снимок с кровавой надписью. Гарсия ввел начальницу в курс дела. Когда он закончил, капитан Блейк не знала, что сказать. Такое с ней случалось крайне редко. — Роберт, что там, черт побери, произошло? — возвращая фотографии Гарсии, спросила женщина. — Не могу сказать с уверенностью, капитан. — опершись на столешницу, произнес Хантер. На протяжении 26 лет Дерек Николсон был окружным прокурором. За это время он многих отправил за решетку. И какое это имеет отношение ко всей этой мерзости? Кого он отправил за решетку? Люцифера или банду из техасской резни бензопилой? «Не знаю, но с этого, думаю, надо начать», — посмотрев на Гарсию, произнес Хантер. «Нужен полный список всех, кого посадил Николсон. Убийц, насильников». Те, кто покушался на убийство. Короче говоря, всех. Особое внимание следует уделить тем, кто вышел на свободу, условно освобожден, или тем, кого взяли на поруки. И, подумав, добавил. За пятнадцать лет. Надо учитывать степень тяжести совершенного преступления, выделяя в первую очередь те, которые отличались особой жестокостью, граничащей с садизмом. — Следственная бригада этим займется, — сказал Гарсия. Но сегодня воскресенье, так что результаты появятся не раньше завтрашнего вечера. Годится. Еще нам следует проверить ближайших родственников преступников, членов их банд. Всех тех, кто так или иначе мог желать отомстить Дереку Николсону. Вполне возможно, что его убил не сам преступник. Возможно, он до сих пор сидит в тюрьме или умер в тюрьме, а кто-то на свободе хочет за него поквитаться. Гарсия кивнул головой. Хантер разложил на столе снимки с места преступления. Особое внимание он уделил фотографии со скульптурой. «Как преступнику удалось такое сварганить?» Подходя к детективу, спросила капитан Блейк. «Он скрепил конструкцию проволокой». «Проволокой? Ага». Она, склонившись, принялась внимательно рассматривать снимок. Внезапно женщина нервно поежилась. «И как же мы сможем понять, что это значит?» Чем дольше я на нее смотрю, тем более бессмысленным мне все это кажется. Судебные эксперты в лаборатории изготовят муляж этого ужаса в натуральную величину. Мы приведем парочку специалистов и посмотрим, что они на все это скажут». За годы службы капитану Блейк встречались разного рода патологии и извращения, когда дело касалось убийц, но такого, признаться, она еще не видела. «Вы видели что-нибудь подобное?» «Или слышали о таком?» — спросила она у детективов. «Был случай, когда убийца кровью своей жертвы нарисовал картину», — сказал Гарсия. «Но о скульптурах из частей тела я не слышал». «И я о таком не читал», — признался Хантер. «Можно ли предположить, что жертвой маньяка стал случайный человек?» Просматривая заметки Гарсии, поинтересовалась капитан Блейк. «Мне кажется, что в этом деле...» Главными составляющими являются садизм и это уродство на столе, а не сама жертва. Убийца мог выбрать Дерека Николсона только потому, что добраться до него было проще простого. Женщина перевернула страницу в блокноте Гарсии. У жертвы был рак в последней стадии. Он так ослабел, что практически не поднимался с постели. Он был абсолютно беззащитен. Даже если бы убийца дал ему мегафон, то и в этом случае Николсон не смог бы позвать на помощь. К тому же он жил в доме один. «Капитан права», — сказал Гарсия, качая головой. «А я так не думаю», — подходя к распахнутому окну, произнес детектив Хантер. Конечно, Дейрик Николсон был легкой жертвой, но в Лос-Анджелесе полным-полно еще более беззащитных людей. Вспомните о бродягах, наркоманах, бездомных и проститутках. Если выбор жертвы не имел для убийцы никакого значения, то зачем, спрашивается, проникать в дом бывшего прокурора Лос-Анджелеса и несколько часов заниматься тем, чем занимался преступник? К тому же в доме он был не один. Не стоит забывать о сиделке, которая спала в комнате для гостей над гаражом. Как мы видим, детектив коснулся пальцем фотографии и кровавой надписи на стене. Она чуть не застукала убийцу на горячем. «Слава богу, что девушка не включила свет». Хантер оглядел собравшихся в кабинете людей. «Поверьте мне, капитан, этот убийца не случайно избрал своей жертвой Дерека Николсона. Он хотел смерти этого человека, а прежде чем убить его, желал насладиться его муками». Глава восьмая Вместо того, чтобы играть в волейбол на Венецианском пляже или смотреть матч «Лос-Анджелес-Лейкерс», Хантер остаток дня провел за изучением снимков с места преступления. То и дело, в его мозгу всплывал один и тот же вопрос — что означает эта скульптура на столе? Он решил снова побывать в доме Дерика Николсона. Трупы вместе с мерзкой скульптурой уже забрали представители коронерского департамента. Остался лишь погруженный в скорбь безжизненный дом, полный горя, сожалений и страха. Последние часы жизни Дерика Николсона — Протекли запекшимися каплями, немыми свидетелями той адской боли, с которой старик расстался с жизнью. Судебные эксперты нашли в доме отпечатки по крайней мере четырех людей, но анализ займет день или даже два в спальне жертвы были найдены несколько волос и волокон тканей. Часы, проведенные на заднем дворе, за тщательным изучением деревянной решетки, по которой ползли вверх растения, ничего не дали. Никаких свидетельств взлома и проникновения. Окна не выбиты. Щеколды не повреждены. Никто не засовывал отмычки в дверные замки. Впрочем, Мелинда Олис не помнила точно, запирала ли она дверь черного хода. Два окна на первом этаже всю ночь оставались открытыми. К тому же была приоткрыта балконная дверь, через которую легко можно было проникнуть в спальню мистера Николсона. Хантер хотел допросить Мелинду Олис но Гарси оказался прав. Девушка выстроила глухую психологическую защиту. Ее мозг отчаянно пытался справиться с потрясением, которое она испытала, обнаружив труп Дэрика Николсона в залитой кровью комнате. А еще ее подсознание всеми силами старалось не обращать внимания на тот факт, что она сама находилась на волосок от смерти. Все время, проведенное в доме убитого, детектив находился в спальне на втором этаже, ища ключи к тайне, которые они могли проглядеть во время утреннего осмотра места преступления. Ничего не замеченного судебными экспертами Хантер так и не нашел, но жестокость, с которой было совершено убийство, говорила сама за себя. Создавалось впечатление, что убийца специально забрызгал кровью все вокруг. Надпись на стене не была частью первоначального плана, а являлась спонтанным проявлением самоуверенности убийцы место преступления было окном на экране дисплея в котором отобразилась бессмысленная злоба преступника это очень беспокоило детектива уже стемнело когда хантер наконец добрался до дома захлопнув дверь своей квартиры он устало прислонился спиной к двери детектив вглядывался в темноту гостиной стоит ли оставаться здесь на ночь хантер жил один ни жены ни подружки он так и не женился Его отношения с женщинами никогда не отличались продолжительностью. Стрессы, которыми изобиловала работа детектива, наносили отпечаток на всю его жизнь. Немногие могли понять, что он чувствует. Обычно Хантера не тяготило одиночество. Ему не хотелось изменить свою жизнь. Но после дня, проведенного в окружении смерти и забрызганных кровью стен, мужчина не желал оставаться один в маленькой квартирке. Ночная жизнь Лос-Анджелеса считается одной из самых ярких и неспокойных во всем мире. Существует огромный выбор мест, куда здесь можно пойти, начиная от роскошных, ультрамодных ночных клубов, посещаемых звездами первой величины, и заканчивая тематическими барами и грязными полулегальными притонами, которые облюбовали разного рода извращенцы. Для любого настроения и потребностей в городе найдется подходящее местечко. Роберт Хантер решил пойти в рок-бар Дже. Заведение это находилось всего в двух кварталах от его дома. Детектив любил это место. Там был богатый ассортимент шотландского виски и музыкальный автомат с большим выбором рок-музыки. Тут работали дружелюбные и веселые люди. Хантер сел за барную стойку и заказал двойную порцию глендронах, двенадцатилетней летней выдержки с двумя кубиками льда. Детектив обожал односолодовые шотландские виски. Мужчина умел наслаждаться его вкусом и запахом, вместо того, чтобы просто напиваться. Впрочем, иногда случались срывы. Роберт Хантер сделал маленький глоток, позволяя орехово-дубовому привкусу разлиться во рту. В баре было довольно многолюдно. После того, что Хантеру довелось повидать днем, окружение смеющихся, радующихся жизни людей было очень уместным. Четыре женщины за соседним столиком горячо обсуждали то, как иногда глупо мужчины к ним клеятся. «Я сидела в баре в Санта-Монике», — рассказывала коротко стриженная блондинка. «Ко мне подошел лысый мужик и сказал, — Детка, я, конечно, не Фред Флинстоун, но у меня такой же твердый, как у него». При этом слова мужчины блондинка постаралась передать более низким голосом. На две секунды воцарилась тишина, а потом женщины громко рассмеялись. «Он, конечно, полный придурок», — сказала самая молоденькая из них, «но мне попался еще больше, урод. На прошлой неделе я шла по бульвару Сансет. Вдруг ко мне подходит мужчина и говорит, «Дорогуша, тебя должно быть зовут Жилет, потому что ты лучше, что может удовлетворить желания любого мужчины». Женщины вновь рассмеялись. «Ладно, ладно», — сказала длинноволосая брюнетка, «этот придурок заслужил медаль, никогда не слыхала подобной чуши». Хантер был с нею полностью согласен. Он улыбнулся. Впервые за весь день. «Добавить?» — кивнув головой на пустой стакан, поинтересовался Эмилио, молодой бармен из Пуэрто-Рико. Хантер переключил внимание с четырех женщин на Эмилио, а потом на пустой стакан. Детектив ужасно устал, но чувствовал, если он пойдет сейчас домой, то все равно не уснет. В последнее время он вообще мало спал. Бессонница прогрессировала а почему бы и нет?» Эмилио налил в стакан клиенту двойную порцию и бросил туда кубика льда. Хантер наблюдал за тем, как лед треснул, окунувшись в светло-коричневую жидкость. Мужчина в сером-мятом костюме, сидящий в конце барной стойки, зашелся надрывным кашлем курильщика. Мысли детектива вернулись к делу Делика Николсона. «Зачем убивать того, кто и так страдает от рака легких?» Николсон ожидало долгое, мучительное умирание. Через месяц, максимум через два, рак прикончил бы старика. Но убийца не хотел, чтобы он умер естественной смертью. Убийца желал сам нанести раковый удар. Он хотел смотреть в глаза умирающему Деррику Николсону. Он хотел поиграть в Господа Бога. Детектив глотнул виски и зажмурился. У него было плохое предчувствие. Очень плохое предчувствие. Глава 9. В таком большом городе, как Лос-Анджелес, тяжкие преступления — не редкость. По правде говоря, они существенно нарушают естественное положение вещей, поэтому не приходится удивляться, что коронеры в Лос-Анджелесе не менее востребованы, чем врачи службы экстренной медицинской помощи. Количество работы растет, как снежный ком, а все надо делать по расписанию. Даже несмотря на срочное расследование, прошел день, прежде чем у доктора Хоуф Выдалось время заняться вскрытием трупа Дерека Николсона. Хантеру удалось поспать лишь четыре часа. Утром у него были красные глаза, а где-то под черепной коробкой гнездилась тупая боль. Обычно похмелье после бессонной ночи. Опыт показывал, что с этим ничего нельзя поделать. Не помогут никакие лекарства. Уже лет двадцать это состояние было частью его жизни. Когда Роберт Хантер уже выходил из дома, позвонила доктор Хоув и сообщила, что вскрытие тела Деррика Николсона закончено. Семь часов тридцать минут утра. Расстояние в семь миль от своего дома до окружного коронерского департамента, расположенного на Норт Мишен Роуд, Хантер преодолел за семнадцать минут. Его напарник приехал на минуту раньше и ожидал Роберта на автостоянке. Гарсия был гладко выбрит, мокрые волосы блестели после душа, но мешки под глазами портили общее впечатление. «Не скажу, чтобы я горел желанием это увидеть», — поприветствовал выходящего из машины Хантера напарник. Тот бросил на Гарсию угрюмый взгляд. «А ты вообще горишь желанием что-нибудь делать, когда дело касается этого места?» Карлос окинул взглядом старую больницу, переоборудованную в морг. Архитектура здания производила внушительное впечатление. Фасад представлял собой стильное сочетание красного кирпича и светло-серых оконных перемычек. Солидного вида ступени вели к главному входу. Еще один элегантный штрих. Со стороны это здание вполне можно было ошибочно принять за выполненный в традиционном европейском стиле университет. Красивая раковина, в которой приютилась смерть. Намек понял, сказал Гарсия. Доктор Хоуф встретила детективов у служебного входа с правой стороны здания. Его шелковистые черные волосы были собраны на затылке в тугой узел. На лице не следа косметики. Белизна кожи подчеркивала красноту ее глаз. Видно было, что и у нее выдалась не очень хорошая ночь. Обменявшись кивками, Хандер и Гарсия молча последовали за врачом вдоль длинного, ярко освещенного коридора. В это время суток в морге обычно немноголюдно. Гробовая тишина, мертвенно-белые стены, идеально чистый виниловый пол усугубляли мрачность этого места. В конце коридора детективы и врач спустились по ступенькам вниз, в подвал, и попали в не столь ярко освещенный и куда менее длинный коридор. «Это в нашем анатомическом театре», — сказала доктор Хоув, когда они подошли к последней двери справа. «Анатомический театр номер один обычно использовали тогда, когда вскрывали тела по той или иной причине, представлявшие угрозу обществу». Здесь анатомировали жертв инфекции с высокой вероятностью заражения тех, кто подвергся радиоактивному заражению или погибших от химического оружия. В помещении имелись холодильные камеры и отдельная база данных. Тяжелая дверь запиралась на электронный замок шестизначной комбинации цифр. Это место также иногда использовали для вскрытия жертв нашумевших убийств. Так было гораздо проще избежать утечки данных. Хантер бывал в этом месте довольно часто. Доктор Хоув набрала код на металлической клавиатуре, встроенной в стену. Тяжелая дверь, зажужжав, начала медленно открываться. Они вошли в просторное помещение, в котором царил почти зимний холод. Его освещали два ряда флуоресцентных ламп, тянущихся вдоль потолка. В центре находились два стальных стола. Один крепился к полу, другой был на колесиках. Гидравлический подъемник голубого цвета был расположен рядом со стеной, состоящей из холодильных камер с маленькими квадратными, отполированными до блеска дверями. Оба анатомических стола были покрыты белыми простынями. Доктор Хоуф натянула на руки пару новых латексных перчаток и подошла к тому столу, который находился дальше от входной двери. Ладно, сейчас увидите, что я выяснила. Гарсия нервно переминался с ноги на ногу. Хантер потянулся за хирургической маской. Заразиться он не боялся, но тошнотворный запах, свойственный любой прозекторской, смесь гнилостных миазмов, с вонью сильных дезинфицирующих средств ему, само собой, не нравился. Казалось, что эта вонь поднимается прямо из могил, чтобы преследовать живых. Официальная причина смерти остановка сердца, сказала доктор Хоуф, стягивая белую простыню под которой оказалась вскрытая грудная клетка Дерека Николсона, вызванная потерей крови и, возможно, сильной болью. «Не понял», — произнес Гарсия. Повреждения кожи и мышц указывают на то, что покойник лишился всех пальцев на руках и ногах, языка и, по крайней мере, одной из рук, прежде чем у него остановилось сердце. Гарсия глубоко вздохнул и пожал плечами, пытаясь держать непрошенную дрожь. «Мы были правы, когда предположили, что все ампутации произведены чем-то похожим на пилу», — продолжала доктор Холв. «Это явно было нечто острое и с зубцами. Впрочем, зубцы не особенно мелкие, и расстояние между ними больше, чем у пил, который мы используем при ампутации». «Обычная столярная пила», — предположил Гарсия. «Не думаю». Врач покачала головой. «Следы повреждений слишком аккуратные». Есть, конечно, грубые повреждения в тех местах, где инструмент соприкасался с костями, но это и не удивительно. Скорее всего, жертва вообще не получила никакого обезболивающего. Токсикологическая экспертиза, безусловно, обнаружит следы лекарств или наркотиков в крови. Но на это уйдет пару дней. Без анестезии боль была бы просто невыносимой. Даже если бы жертву крепко держали, тело старика било бы дрожь, что могло... Значительно затруднить ампутацию. Гарсия втянул охлажденный воздух сквозь крепко сжатые зубы. Но убийца все равно не собирался оставлять жертву в живых. Он мог бы просто отрезать ей руки и ноги в любой последовательности. Мог, но не отрезал, сказал Хантер. Нет, произнесла доктор Хоув. Убийца хотел, чтобы его жертва оставалась в живых как можно дольше. Он хотел, чтобы старик страдал. Порезы сделаны очень аккуратно. «Преступник обладает познаниями в области анатомии. Сейчас, конечно, любой может провести несколько часов в интернете и скачать подробные инструкции и диаграммы, показывающие, как правильно производить ампутацию. Но я бы все же предположила, что у убийцы есть базовые знания в области медицины и анатомии». Взгляд доктора Хоув переместился на второй анатомический стол. «Он точно знал, что делает. Посмотрите на это». Глава десятая. Тон Каролины Хоув встревожил обоих детективов. Они послушно проследовали за ней ко второму анатомическому столу. «Я не имею ни малейшего сомнения в том, что все происшедшее в той комнате было тщательно спланировано». Женщина сдернула со стола белую простыню. Ужасную скульптуру, оставшуюся после убийцы, разобрали на составляющие части. Извеченные части тела Дерика Николсона Теперь аккуратно лежали на холодном листе металла. Запекшуюся кровь смыли. «Не волнуйся», — заметив тревогу на лице Хантера, сказала женщина. «Мы все измерили и сфотографировали. В лаборатории изготовят муляж, который ты просил. Через пару дней они закончат». Взгляды Хантера и Гарсии были прикованы к человеческим останкам. «Что ты думаешь об этой скульптуре, док?» — спросил Гарсия. «Ничего». Я сама ее разбирала. Женщина откашлась, чтобы прочистить горло. Я проверила под ногтями. Ни волос, ни частичек кожи. Обычная грязь и экскременты. Экскременты? Лицо Гарсии напряглось. Его собственное, сообщила доктор Хоув. При сильнейшей боли, которую человек должен испытывать при ампутации без анестезии, старик, без сомнения, утратил контроль над своим мочевым пузырем и кишечником. И это еще одна странность. «В чем же странность?» — спросил Гарсия. «Он не был испачкан», — сказал Хантер. «Простыня не была испачкана мочой и экскрементами». Из-за болезни, — вновь вступила в разговор доктор Хоуф, — справлять естественные потребности ему было совсем непросто. Ему помогали сиделки, а когда их не было поблизости, на больного надевали подгузники для взрослых. «А, -а, -а я видел упаковку в одном из выдвижных ящиков» подтвердил ее слова Гарсия. Судебные эксперты нашли внизу два грязных подгузника в полиэтиленовом мешке для мусора. Глаза Гарсии расширились. Убийца его подмыл? Не подмыл, но от грязного подгузника избавился. Несколько секунд стояла напряженная тишина, а потом женщина продолжила. Причина, по которой я считаю, что у убийцы есть определенные познания в области медицины, заключается в этом. Доктор Хов указала на одну из рук. «Я увидел это лишь тогда, когда смыла кровь». Хантер и Гарсия подошли ближе. Слабый след черного маркера едва различался на похожей на резину кожи. Он образовывал неполную окружность, чуть ниже среза. Во время сложных операций, таких как ампутации, хирурги или те, кто им ассистируют, часто обозначают маркерами или фломастерами места надрезов. Но убийца мог найти эту информацию в книге или в интернете. «Ты же сама только что говорила об этом, док», — произнес Гарси. «Это, конечно, правда», — согласилась доктор Хофф. «Но взгляните вот на это». Женщина вернулась к первому анатомическому столу. Детективы последовали за ней. Во время ампутации очень важно, чтобы все главные кровеносные сосуды, такие как плечевые и бедренные артерии, были тщательно перетянуты. В противном случае пациент очень быстро истечет кровью. «Их не перетягивали», — произнес Хантер, склонившись, чтобы лучше видеть. «Я внимательно все осмотрел еще на месте преступления. Никаких швов, никаких узлов». Убийца не пользовался хирургической ниткой. Он ведь не жизнь старику спасал. Плечевая артерия правой руки была стиснута хирургическими щипцами. Следы от них я разглядела под микроскопом. Хантер выпрямился. «Только на правой руке». Доктор Хоуф поправила хирургическую шапочку. Да, думаю, сердце старика не выдержало прежде, чем убийца успел отпилить ему еще что-то. Знаешь, Роберт, убийце хотелось как можно дольше продлить жизнь жизни страдания старика. Команды помощников под рукой у него, по-видимому, не было, поэтому ему пришлось действовать как можно быстрее и чище, так, чтобы жертва не истекла прежде времени кровью. А он точно не мог делать ампутацию хирургической пилой, вроде тех что используют у вас в морге? — спросил Гарси. — Нет, — ответила доктор хофф потянувшись за электрической пилой для аутопсии МОПЭК, лежащей на рабочей поверхности стола позади нее. У портативных пил небольшие лезвия круглой формы с очень тонкими зубьями. Чем мельче зубье, тем аккуратнее срез, тем легче резать твердые кости и мышцы, подвергшиеся трупному окоченению. Оба детектива рассматривали пилу и ее зубья. Но упил пил для аутопсии лезвие недостаточно широкое, чтобы с его помощью можно было успешно ампутировать человеческую конечность. К тому же после них остаются характерные, очень гладкие срезы. — А это не наш случай, — догадался Хантер. — Нет, здесь мы имеем дело с двумя очень острыми лезвиями, которые, располагаясь параллельно, быстро двигались в противоположную одно по отношению к другому сторону. Хантер вернул врачу электрическую пилу. «Электрический кухонный нож для разделки мяса». «Шутишь?» — воскликнул Гарсия. «Именно об этом я и говорю», — сказала доктор Хоув. «Большой мощный кухонный нож для разделки мяса». «А им можно резать кости?» — задал вопрос Гарсия. «Самыми мощными можно распилить замерзший говяжий сустав», — сказала врач, «особенно если лезвие новое и еще не затупилось». — А в доме жертвы был электрический нож? — спросил Гарсия. — Даже если и так, — сказал Хантер, — убийца все равно воспользовался ножом, который принес с собой. Откуда такая уверенность? Если бы он заблаговременно не запасся ножом, это означало бы, что ампутации были экспромтом, и он пробрался в дом, ни к чему не подготовившись. — Неподготовленным он явно не был, — проговорила доктор Холв. Кстати, я вспомнила, Свою скульптуру он скреплял не только проволокой, но и каким-то быстро сохнущим суперклеем. «Суперклеем?» — Гарсей едва не рассмеялся. Женщина утвердительно кивнула. «Очень удобно, между прочим. Серьезно. Суперклей прост в использовании. Быстро сохнет, легко пристает к коже и крепко держит. Но что меня пугает по-настоящему, это полная бессмысленность совершенного убийства». «Разве все убийства не лишены смысла?» — поинтересовался Хантер. «Верно. Но в этом убийстве вообще нет ни капли здравого смысла». Доктор Хоуф подошла к висящей на стене диаграмме, на которой скрупулезно был указан вес мозга, сердца, легких, печени, почек и селезенки покойного. Рядом на столе стоял пластиковый контейнер с внутренними органами жертвы. Доктор Хоуф приподняла его. «Рак почти съел его легкие». Через неделю или две он бы и так умер. С такими легкими человек умирает в страшных мучениях. Дерек Николсон и так уже прощался с жизнью, причем в муках. Зачем в таком случае его убивать? Детективы молчали. Никто не знал ответа на прозвучавший вопрос. Глава одиннадцатая. Прокурор округа Лос-Анджелес Дуэйн Брэдли был суровым человеком беспощадным к любому, кто даже помыслит нарушить закон. Ему был 61 год, и 30 из них Дуэн Брэдли проработал в прокуратуре. На пост окружного прокурора Лос-Анджелеса его выбрали в 2000 году. После принятия присяги Дуэн Брэдли настоятельно рекомендовал своим сотрудникам бескомпромиссно и бесстрашно преследовать преступников. Пусть правосудие восторжествует, чего бы это ни стоило. Доэн Брэдли жил согласно этому правилу. Человеком он был низкорослым и коренастым. Остатки седых волос прикрывали виски почти лысого черепа. Полные щеки краснели и нервно трясли всякий раз, когда прокурор терял терпение. А потерять терпение ему ничего не стоило. Если бы устраивали соревнования по жестикуляции, Энн Брэдли, без сомнения, стал бы чемпионом. Короче говоря, прокурор был скорее похож на отца мафии, который решил резать правду матку без обиняков. Сегодня утром, вместо того, чтобы ехать к себе в офис на Вест-Темпл-стрит, он решил отправиться на встречу с капитаном Блейк и поехал к административному зданию полиции. Брэдли находился в кабинете у капитана уже минут пять, когда в дверь постучал Хантер. «Входи!» — пригласила Барбара Блейк, сидя за своим столом. Хантер вошел в кабинет начальницы и закрыл за собой дверь. «Ты хотела меня видеть?» — Это я хотел вас видеть! — сказал сидящий в углу Брэдли. Если Хантер и удивился при виде окружного прокурора, вида он не подал. Прокурор Брэдли, кивнув головой, но не протягивая руки, поприветствовал гостя Хантер. — Детектив! — ответил кивком на кивок Дуэнн Брэдли. Хантер бросил быстрый взгляд на капитана Блейк, а потом снова уставился на прокурора. — Я здесь не для того, чтобы попросту тратить свое или ваше время! Пустился с места в карьер Брэдли. «Мы — люди занятые, и это правильно!» Прокурор по привычке выдержал паузу. «Вас назначили вести дело Дерика Николсона. Я лично буду следить за его ходом!» Он кивнул головой в сторону лежащей на столе капитана Папки. «Пока я прочитал лишь ваш первоначальный отчет, детектив. Посмотрел фотографии с места преступления!» Прокурор вскочил и принялся мерить шагами кабинет за тридцать лет службы признаюсь я ничего подобного не видел а мне многое довелось повидать уж поверьте мне это не убийство это беспрецедентное по жестокости изуверство. мерзкий трусливый акт невообразимого изуверства который совершен выродком не заслуживающим того чтобы называться человеком когда его поймают я потребую для него смертной казни черт ради этого я бы вел гильотину Я души порадовался бы, видя, как его отрубленная голова падает на пол. Щеки прокурора начали наливаться краской. И что это за шиза, которая лежала там, на столе? Никто не ответил. На фотографиях я вижу полный беспредел, учиненный в приступе безумной ярости. А в отчете читаю, что все было тщательно продумано. Вы хотите сказать, что убийца преднамеренно потерял над собой контроль? Он не терял. Сказал Хантер. Брэдли нахмурился. Что они терял? Контроль. Прокурор подождал, но детектив больше ничего не сказал. Вам трудно выражать собственные мысли? Вы можете отвечать развернуто. Да. Что да? Брэдли бросил на капитана Блейк взгляд, в котором читался невысказанный вопрос: И этому человеку вы поручили вести дело? Да, я могу отвечать развернуто. «Тогда, пожалуйста, говорите! Я хочу, чтобы вы обосновали свое утверждение!» «Какое утверждение?» «Вы что, шутите?» В уголке рта окружного прокурора появилась слюна. «Вы только что заявили, что убийца не терял над собой контроль!» Хантер пожал плечами. Преступник расчленял жертву обыкновенным кухонным электрическим ножом для разделки мяса. Прежде чем приступить, он обвел на руках и ногах жертвы места будущей ампутации. Отпилив одну из рук, убийца с помощью хирургических щипцов зажал артерии для того, чтобы продлить страдания жертвы на несколько лишних минут. Части скульптуры он соединил вместе несколькими обрезками металлической проволоки и суперклеем. «В доме нигде больше не найдено крови. Только в спальне». Слова Хантера повисли в воздухе. Прокурор Брэдли продолжал смотреть на капитана, словно хотел сказать Не понимаю, с какой стати мне глядеть в лицо этому человеку, преступник принес все необходимое с собой, объяснила слова подчиненного капитан Блейк. Он проник в дом, уже имея четкий план того, что собирается делать. На месте преступления все было залито кровью. Расправившись с жертвой, убийца и сам должен был быть весь в крови. То, что судебные эксперты не обнаружили следов крови вне предела в спальни, означает, что преступник запасся сменной одеждой. Думаю, он сунул грязную одежду в полиэтиленовый пакет. Женщина заправила прядь выбившихся волос за ухо. Несмотря на ужас, царящий на месте преступления, в поступках убийцы нет ничего случайного. Дуэйн, преступление было тщательно спланировано до последней мелочи. Окружной прокурор Брэдли тяжело вздохнул и провел рукой по нижней части своего лица. Дерек был не только моим коллегой, он был моим другом. И вот он несколько изменился. Казалось, он обращается к жюри, присяжных заявлениям. Я знал его на протяжении двадцати лет, даже больше. Я ужинал в его доме, он в моем. Я знал его жену и дочерей. Именно я сопровождал их в морг для официального опознания. На скулах прокурора заходили желваки. Им до сих пор неизвестны подробности жестокого убийства их отца. Они понятия не имеют о скульптуре. Не думаю, что им следует об этом знать. Это их добьет». Брэдли взглянул на детектива. «Дарик был отличным прокурором и хорошим семьянином. Мы так расстроились, когда врачи диагностировали у него рак легких. А теперь вот...» Он бросил взгляд на папку и разложенные на столе капитана Блэйк фотографии. Если окружной прокурор ожидал от кого-нибудь ответных реплик, его ожидания не оправдались. «Барбара сказала, что первым делом вы собираетесь изучить дела всех тех, кого Дерек отправил за решетку». «Ну, да», — сказал Хантер. «И я бы начал с этого. Возможно, вы не настолько некомпетентны, как мне показалось сначала». Растягнув пуговицу на кармане пиджака, прокурор извлек оттуда визитную карточку — И протянул ее детективу. Это лучшая из моих сотрудниц. Хантер прочел: Алиса Бамонт, бюро расследования окружного прокурора Лос-Анджелеса: Она незаменима, если надо покопаться в прошлом человека. Компьютерный гений. У нее есть доступ ко всем нашим архивам, Алиса сможет найти любые файлы, имеющие отношение к служебной деятельности Дерика. Хантер сунул визитку в карман своего пиджака. «Надеюсь, вы не из тех, кого пугает перспектива работать с женщиной умнее вас». Брэдли улыбнулся. Хантер улыбнулся в ответ. «А теперь о том, что волнует меня больше всего». Снова стал серьезным прокурор. «За годы работы Дерек очистил улицы города от многих подонков, которых ловили вы». Брэдли бросил многозначительный взгляд на капитана Блейк. «Или ваши подчиненные, Барбара. Закон прост» вы ловите преступников, мы готовим обвинения, а потом направляем дело в суд. Там преступников ждут судья и двенадцать присяжных. Поняли, к чему я клоню?» Капитан Блейк промолчала. Хантер кивнул. «Если убийство Дерека Николсона месть, то он может быть только первым номером в длинном списке». «Верно!» — на лбу окружного прокурора выступили капельки пота. «Если это месть за давний приговор... Лучше будет, если вы поймаете сумасшедшего ублюдка как можно раньше. В противном случае будут еще жертвы. Глава двенадцатая. Солнце нестерпимо палило с безоблачного голубого неба. Из кондиционера в салон серебристой «Хонды Сивик» лилась струйка прохладного воздуха. Машина свернула на 105-ю федеральную автостраду, направляясь на запад. Дорога не должна была занять более двадцати пяти минут, но Хантер и Гарсия проторчали в пробке больше получаса, двигаясь вперед с черепашьей скоростью и то и дело останавливаясь. Их ожидали еще минут двадцать пути, а может и больше. Эми Доусон, сиделка Дерика Николсона, которая присматривала за умирающим по днем, жила в одноэтажном частном доме с тремя спальнями вместе с мужем, двумя дочерьми-подростками, и шумным маленьким песиком по кличке Крикун. Дом находился на тихой улочке в районе Ленокс, на юго-западе Лос-Анджелеса. Эми взяли на работу через пару дней после того, как у Николсона обнаружили рак. Когда Гарсия, наконец, свернул на улицу, где жила Эми Доусон, термометр на приборной доске показывал, что снаружи 88 градусов по Фаренгейту. Примечание. Около 31 градуса Цельсия. Остановив машину напротив дома медсестры, детективы выбрались из нее во влажный, спертый воздух. Лучи солнца сразу же начали обжигать им лицо. Дом выглядел старым. От дождей и солнца краска на подоконниках и на входной двери выцвела, местами потрескалась. Окружавшая дом кованая ограда поржавела, а кое-где была погнута. За палисадником перед домом давно никто не ухаживал. Хантер трижды постучал в дверь. Из глубины дома донесся лай. негромкое сердитое гавканье, способное испугать потенциального вора, а истеричное тявканье, из-за которого у человека через несколько минут начинает болеть голова. Впрочем, Хантер и так страдал от головной боли. «Перестань, крикон!» — раздался из-за двери женский голос. Пес неохотно замолчал. Дверь открыла круглолицая чернокожая женщина с кошачьими глазами и волосами, заплетенными в тугие косы. Ростом она была около 5 футов 5 дюймов, примечание, около 165 сантиметров. Полную фигуру негритянки обтягивала тонкая ткань летнего платья. Эми исполнилось 52 года, но на ее лице запечатлелось выражение, свойственное человеку, прожившему долгую жизнь и повидавшему много горя. Миссис Доусон, спросил Хантер. Да. Глаза женщины сузились под тонкими стеклами очков для чтения. «А вы, должно быть, полицейский, который мне сегодня звонил». Голос звучал немного грубо, но тем не менее вежливо. «Я детектив Хантер, а это детектив Гарсия». Проверив их документы, женщина вежливо улыбнулась и широко отворила дверь. «Пожалуйста, проходите». Как только детективы вошли в дом, сидящий под столом пес снова залился лаем. «Я не собираюсь повторять, скрикун, Замолчи, ступай туда!» Эми указала пальцем на дверь в дальнем конце гостиной. Пёсик опрометью бросился к ней и исчез в маленьком коридорчике. Из кухни в комнату проникал аромат свежеиспеченного торта. «Пожалуйста, располагайтесь и чувствуйте себя как дома!» Женщина указала в направлении небольшой и тёмной гостиной. Хантер и Гарсия уселись на ворсистом диване цвета перечной мяты. Эми устроилась в кресле напротив. Хотите чая со льдом, предложила она. Сегодня жарковато. С удовольствием, ответил Хантер. Большое спасибо. Эми пошла в кухню и вскоре вернулась с подносом, на котором стояли алюминиевые кувшин и три стакана. Ума не приложу, кто мог желать зла мистеру Николсону, с печалью в голосе сказала негритенка, разливая чай по стаканам. — И нам ужасно неприятно, что такое вообще могло случиться, миссис Доусон. — Пожалуйста, называйте меня просто Эмми. Женщина слабо улыбнулась. Хантер улыбнулся в ответ. — Мы очень благодарны вам, Эмми, за то, что вы уделили нам время для беседы. Женщина смотрела на свой стакан. — Кому придет в голову убить больного, умирающего от рака? Это чистой воды безумие. Ее взгляд встретился с взглядом Хантера. Мне сказали, что это не было ограблением. — Не было, — подтвердил детектив. Мистер Николсон был очень добрым и приятным человеком. Сейчас он в раю. Я в этом уверена. Глаза женщины устремились к потолку. Пусть покоится с миром. Хантера не удивило то, что Эми не выглядела потрясенной. О страшных обстоятельствах, сопутствующих убийству, ей не рассказали. Перед встречей Хантер поинтересовался ее биографией. Медсестрой и сиделкой Эми работала уже двадцать семь лет, восемнадцать из которых специализировалась на помощи пациентам, страдающим неизлечимыми формами рака. Она полностью отдавала себя работе, но рано или поздно все ее пациенты умирали. Женщина привыкла к смерти. Она давным-давно научилась сдерживать собственные чувства. «Вы присматривали за мистером Николсоном в будние дни, не так ли?» произнес Гарсия. С понедельника по пятницу все верно. Вы жили в той же комнате, что и Мелинда Уоллис, студентка, которая ухаживала за мистером Николсоном по выходным. Эми отрицательно покачала головой. Нет, она жила в комнате над гаражом, а я занимала комнату для гостей прямо в доме. Это через две двери от спальни мистера Николсона. Нам сказали, что его дочери приезжали к нему ежедневно. Это так? Да. И оставались с ним, по крайней мере, пару часов иногда утром, иногда после обеда, а то и вечером. В последнее время у мистера Николсона бывали другие посетители? — В последнее время нет. — А вообще? — допытывался Гарсия. Женщина на несколько секунд задумалась. — Когда я только начала у него работать, то да, это были двое мужчин, которые приходили отдельно друг от друга. Но потом, когда мистеру Николсону сделалось хуже, Он больше никого у себя не принимал. Думаю, ему просто не хотелось никого видеть. А еще ему, конечно же, не хотелось, чтобы люди видели его таким беспомощным, каким он стал. Он был очень гордым человеком. — Вы можете рассказать поподробнее о тех людях, которые к нему приходили? — спросил Гарсия. — Вы знаете, кем они были? — Нет, но по виду они напоминали юристов, дорогие костюмы и все такое. Мне показалось, что это его коллеги». «Вы помните, о чем они разговаривали?» — спросил Гарсия. Женщина бросила на детектива сердитый взгляд. «Меня не было в комнате, а чужие разговоры я не подслушиваю». «Извините, я не то имел в виду», — пошел на попятную детектив. «Просто, возможно, мистер Николсон что-то вскользь упоминал при вас». Эми слегка улыбнулась, принимая извинения. «Дело в том...» что когда люди приходят в дом к больному раком, они почти не открывают рот. Даже если в обычной жизни посетитель ужасный болтун, при виде того, что болезнь сделала с его другом или родственником, он становится неразговорчивым. Как правило, люди молчат и изо всех сил стараются казаться сильными. Когда знаешь, что твой близкий человек умирает, найти нужные слова очень трудно. Хантер ничего не ответил, но он по собственному опыту знал, о чем говорит Эми Доусон ему было всего семь лет когда у мамы выявили мультиформную глиому — быстро прогрессирующий вид рака головного мозга к тому времени когда врачи ее обнаружили опухоль приняла угрожающие размеры за несколько недель мама из улыбчивой полной жизни женщины превратилась в тощую особу ее было трудно узнать хантер никогда не забудет как его отец стоял со слезами на глазах у изголовья ее кровати не в состоянии выговорить ни слова «Вы помните, как их звали?» — спросил Гарсия. Эми задумалась. «У меня не такая хорошая память, как прежде. Первый, кто навещал мистера Николсона, должно быть действительно важный человек. Он приехал на большом Мерседесе с личным шофером. Вы могли бы описать его внешность?» Женщина покачала головой. «Ну, пожилой, толстоватый, небольшого роста, с полными щеками, хорошо одет» он очень многое жестикулировал». «Это часом не Брэдли?» — предположил Гарсия, бросив взгляд на Хантера. Напарник с неопределенным видом пожал плечами. «Да», — краешка рта улыбнулась Семи. «Его, кажется, и впрямь звали Брэдли. А как насчет второго посетителя? Вы его запомнили?» Негритянка задумалась. «Он более худой, высокий». Она бросила взгляд на Хантера. «Я бы сказала, что он такого же роста, как вы, и примерно такого же возраста, что и мистер Николсон. Довольно привлекательный мужчина, красивые темно-карие глаза». Гарсия делал пометки. «А еще что-нибудь вы запомнили?» «У него было короткое имя. Бен, Ден или, может быть, Том». Поколебавшись, она добавила. «Да, точно. Только не помню, какое именно». «Эмми», наклонившись вперед, Хантер поставил пустой стакан из-под чая на кофейный столик, стоявший между ними. «Я уверен, что вы и мистер Николсон часто разговаривали. Вы ведь проводили так много времени в обществе друг друга». «Вначале да», — сказала Эмми. «Но потом, когда ему стало тяжело дышать, мы почти ничего друг другу не говорили». Роберт Хантер кивнул. «Мистер Николсон рассказывал вам что-нибудь такое, что, по вашему мнению, может быть нам полезным» что-нибудь о своей жизни, или о делах, над которыми он работал, или о каком-нибудь человеке». Нахмурившись, женщина отрицательно покачала головой. «Я была его сиделкой и медсестрой, с какой стати мистеру Николсону рассказывать мне о себе? За последнее время вы проводили с ним больше времени, чем его дочери. Ничего не припоминаете?» Хантер знал, что люди нуждаются в общении. Беседа имеет глубокий психологический эффект душевного очищения. На пороге смерти эта потребность многократно возрастает. Учитывая то, сколько времени Эми Доусон проводила с Дериком Николсоном, как заботилась о нем, он вполне мог проникнуться к ней симпатией. Так, словно она была его старым и самым верным другом. Он мог подолгу беседовать с Эми, поверяя ей свои секреты. Женщина повернула голову в сторону окна слева от которого стоял Хантер. «Однажды мистер Николсон кое-что мне сказал. Это меня заинтриговало». «Что именно?» Эми уставилась на окно. «Он сказал, что жизнь — забавная штука. Сколько бы добра ты ни совершил, скольким бы людям ни помог, совершенные ошибки навсегда останутся с тобой и будут преследовать тебя до самой смерти». Детективы сохраняли молчание. Я ответила, что все люди совершают ошибки. Мистер Николсон улыбнулся и сказал, что понимает это. А потом он заговорил о том, что хочет обрести душевный покой, помириться с Богом и рассказать кому-то правду. «Правду о чем?» Подавшись вперед, спросил Гарсия. «Он не сказал, а я не спрашивала. Это не мое дело. Но могу с полной уверенностью сказать, воспоминания об этой ошибке его мучили». Мистер Николсон хотел очистить свою совесть, прежде чем станет слишком поздно.